Глава четвёртая. Этель Грэхэм. Пот лил с меня в три ручья. Дело давно следовало возложить на магию, но я усердно продолжала работать хлебным веслом. Хотела остыть и перестать сыпать проклятиями в адрес нового начальника управления. Однако ничего не выходило. Чем больше я думала об утреннем визите Ленара, тем сильнее злилась. Вот так номер, воскликнула вошедшая в кухню Грейс и замерла в изумлении. Ты сама замешиваешь тесто? Что случилось? Бейкер случился. Пришёл ни свет ни заря и устроил здесь обыск. Неужели что-то нашёл? ахнула она, приложив ладонь к рту. А ты как думаешь? раздражённо бросила я. Вытерла салбай испари, но и под влиянием новой волны негодования с ещё большим остервенением накинулась на тесто. У меня, конечно, была мысль, что Бейкер заявится сюда с проверкой. Но всё-таки я надеялась, что это случится не сегодня, а гораздо позже. Тем более, что я не одна ведьма в городе. Но он решил начать с меня. Да ещё до открытия лавки. К счастью, мне хватило ума почти ничего не брать из зелий, лишь срочные заказы. Ничего, Элинар, ты ещё пожалеешь, что связался со мной. Тебя ждёт незабываемый вечер. Можешь даже не сомневаться. Злорадная ухмылка всмик расцвела на моих губах. И главное никаких угроз совести. Чем всё закончилось? Взволнованно спросила кузина. штрафом, но имён клиентов я не выдала, сказала с гордостью и наконец-то почувствовала облегчение. Расскажи я, что противозачаточное зелье предназначалось жене нашего бургомистра и её подругам, которые любили в отсутствие мужей устраивать посиделки с заезжими артистами. Мне пришёл бы конец. А так пострадала лишь моя репутация. Но это я точно переживу. Третий ревматическая зелье заказал достопочтенный ювелир. Лэрс Принберг повстречал очередную лиру сердца. Новая пассия оказалась моложе старичка лет так на 30. В борьбе за внимание красавицы ювелир вынужден был скакать перед ней горным козликом, изображая из себя молодца. Но годы и прогрессирующая болезнь встали на пути у потерявшего голову мужчины. В итоге, желая избежать издеваков и сохранить своё имя в тайне, он обратился за помощью ко мне. На что люди порой не идут ради любви? Вот гад, выругалась Грейс и сжала руки в кулаки. А он хуже, чем я думала. Кстати, что с нашей вывеской? Куда исчезла? Решила отомстить за меня Бейкеру и хорошенько огрела его при выходе из лавки. С пышущих румянцем девичьих щёк сошла краска. Ох, мамочки. Горе-то какое. Надеюсь, всё в порядке. Кузина сильно заикалась, чего мне с трудом удавалось разобрать её лепет. Я наконец оставила весло в покое, совершила витиеватый пасс, прочла заклинание и возложила работу по кухне на магию. "Нет", приказала долго жить. "Твона тебя этой" «Вообще-то я о Ларри Бейкере. Нельзя быть такой черствой. Ты о вывеске переживаешь больше, чем о живом человеке. Новый начальник управления по контролю за магией к ним не относится. Вот старый другое дело. Он никогда не лез ни в чьи дела. Просто сидел себе в кабинете несдвигаемым памятником. Кстати, не знаешь, почему Ларр Контик вдруг ушел с должности? Ему часом не помогли?» Я тебе вчера уже говорила, что ты заработала, и повторю это снова. Грейс скривила губы и закатила глаза к потолку. Там такая история приключилась. Весь Шеффилд после неё неделю гремел. Пришёл Люк, местный фермер. Пояснила кузина, заметив на моём лице озадаченность. К себе в сарай, чтобы скотинку покормить. А там этот начальничек лежит в обнимку со свиньёй. гладит её да бормочет красавица ты моя солнце не наглядная жена в тот же вечер от него ушла сказала что он ей никогда таких красивых слов не говорил а хаврония чем-то заслужила совсем видать допился до белочки правда смешно да тут плакать впор у грейс а задачен напротянула я какие лаерконтика оправдания привёл в свою защиту Кто знает, когда он пришел в себя, его хватил сердечный удар. После выздоровления уехал из Шеффелда под покровом ночи. И с той поры его больше никто не видел. Рассказ Грейс насторожил меня. Что-то тут было нечисто. Весил старый начальник пару центнеров. Так как он смог сам перелезть через ограду? Значит, кто-то открыл ему ворота или... Здесь не обошлось без магии. Но чем мог насолить кому-то старый випивоха? «Странная ты, Этель. Все смеются, когда вспоминают тот случай. Жены своих мужей усмиряют, приводя им в пример бывшего начальника управления. А ты нахмурилась, словно ищешь объяснение поведению Лера Контика. «Не надо. Нет в той истории ничего, стоящего твоего внимания». Просто прими услышанное к сведению и забудь. Грейс знала меня настолько хорошо, что быстро распознала причину моей задумчивости. Высказавшись, она поспешила сменить тему разговора. Надеюсь, вывеска упала не с твоей подачи. Рукопреклодство в отношении членов управления по контролю за магией карается довольно сурово. А теста преклодства? Я усмехнулась. Затем и вовсе зашлась хохотом, поскольку в самый неподходящий момент мне от чего-то вспомнился давний случай, когда две работницы по кухне не поделили местного красавца и устроили дуэль. Соперницы решили устранить друг друга с помощью теста. У бедной бабушки чуть сердце не стало, когда она увидела, во что горе влюблённые девицы превратили помещение. Тебе в голову в последнее время лезут сплошные глупости. Недовольно пробормотала Грейс. «Значит, нашли лазейку». Отшутилась я. Как ни странно, ко мне вернулось хорошее настроение и желание работать. «Кузина, ты можешь быть серьезной и внятно ответить, стоит ли мне переживать за тебя?» Уже с нажимом спросила она. «К истории с вывеской я не имею никакого отношения». Надеюсь, зелье для Катрин ты тоже не стала варить. Или Лар Бэйкер его изъял. Ты же видела, какая я вернулась вчера домой уставшая. Мне было не до этого. Как только ты ушла, я забралась в постель и забылась крепким сном. Солгала и не покраснела. На самом деле я почти до 2 ночи провозилась со своим изобретением. Но знать об этом Грейс не нужно было. К счастью, Катрин хватило ума прийти пораньше, еще до устроенного Ленаром обыска. Иначе бы все мои труды пошли прахом. «Может, ТТЛ, оно и к лучшему?» Внезапно затянула кузина новую песню, чем привела меня в замешательство. «С появлением в Шеффилде Лэра Бейкера у нас непременно увеличится число постоянных клиентов. Вырастет и прибыль». Тебе не придётся больше варить по ночам зелья. Будешь спать без спокойно и ни о чём не тревожиться. Скорее всего, Грейс хотела как лучшее, но её слова произвели на меня обратный эффект. Я с новыми силами вспылала к Бейкеру праведным гневом. Кузина просто не понимала, что значит иметь крылья и не иметь возможности летать. Но я не стала провергать её высказывания. И чтобы усмирить бдительность произнесла. Да и как всегда про вас, сестрёнка. Кстати, Саймона не видела? Скоро открытие, а его до сих пор нет. Ещё не пришёл? удивлённо воскликнула Грейс и задумчиво продолжила. Странно, может, пошёл к лекарю? Сердце с бешеной частотой загрохотало в груди. Что случилось? На него напали? Он ввязался в драку? Вопросы из меня посыпались, как горох из дырявого мешка. Можно и так сказать. Наверное, Саймону немало досталось, когда он решил разнять Мэрил и Джейн. Что они опять не поделили? Я тяжело вздохнула. Не соседки, а две пороховые бочки какие-то. Что ни день, то взрыв на улицу устраивают. А ведь когда-то были лучшими подругами. Кто их знает? оjala кузина плечами. Они вечно друг на друга спускают собак в последнее время. Думаю, не пройдёт и часа, как одна из них прилетит сюда и начнёт изливать душу в надежде, что мы займём её сторону. Тогда и узнаем, что произошло. Так и случилось. Около 11:00 в кондитерскую влетела запыхавшаяся Мэриэл, и не обращая внимания на немалое количество посетителей, запричитала у стойки: «Этель, я понимаю, что виновата и дико извиняюсь перед Саймоном. Просто мое терпение лопнуло. Эта пигалица перешла все границы дозволенного. И ты должна положить этому конец». Я хотела возразить, сказать, что никому ничего не должна, но вовремя прикусила язык, позволяя выговориться взбудораженной визитерши. Мне не нужно было уточнять, о ком Мэрил вела речь. Итак, было ясно. А Джейн Найтли? Что произошло на этот раз? спросила я, как можно не принождённе. Только представьте, она украла у меня pantalоны. Щеки посетительницы раскраснелись. Да кому они нужны? встряла в беседу Грейс. Из них разве что наволочки шить. Подумала я, оглядывая из-за стойки с головы до ног Мэрил, которая, несмотря на свои двадцать пять, родила уже четверых сыновей. Многочисленные роды негативно сказались на некогда изящной фигуре, сильно увеличив в размере ее грудь и бедра. «Как кому?» – возмутилась соседка. «Все знают, что у Джейн новый ухажер». Видимо, решила соблазнить или разнообразить их отношения в постели. А панталоны новые, да ещё и модные. Почти прозрачные, с ажурными оборками внизу. Понизила молодая женщина голос до заговорщицкого шёпота. От таких подробностей Грейс вспыхнула, как факел. «Мне сестра привезла их в подарок из столицы». «Хорошо, что вражда соседок началась в моё отсутствие». Иначе бы они и меня прилепили сюда. «Думаю, ты не там ищешь. Они же спадут с Джейн», – попыталась вразумить ее Грейс. Джейн Найтли была лишь немного полнее меня, поэтому довод кузины казался существенным. Но Мэрил стояла на своем. «Ушьет!» «Расскажи, как и когда ты обнаружила пропажу, и почему решила, что это Джейн?» Вместо того, чтобы свернуть беседу, моя двоюродная сестра этим вопросом поспособствовала её продолжению. Так больше никому я постирала их утром, пока спали дети. Собиралась надеть вечером. Высшие силы спасите меня от подобных подробностей, громко воскликнула я, бестактно прерывая рассказчицу. В отличие от кузины, мне порядком надоел этот разговор. И я решила положить ему конец. «Мэрил здесь кондитерская, а не базар. Хочешь поделиться с кем-нибудь историей исчезновения своего нижнего белья? Сходи к главному констеблю и поведай ему. Может, она вдохновит его на поиски? Лучше скажи, где Саймон». «Так он это... к целителю пошел. Царапины обрабатывать». Взгляд Мэрил беспокойно заметался по помещению. «Мэрил» «Ты их ему нанесла!» Мне с трудом удавалось сохранить спокойствие. Саймону не стоило вмешиваться. Он не давал мне добраться до этой пигалицы. Соседка внезапно обернулась. Замолкла на миг, а затем как завопит. «У меня слов нет!» В голосе Мэрил сквозила презрение в перемешку с ненавистью. «Я не могу!» Проследив за её взглядом, я увидела молодую женщину в цветастом платье, в которой сразу узнала Джейн Найтли. Она стояла на улице, не решаясь войти, и буквально касалась лицом стекла. Как у неё только наглости хватило заявиться сюда после случившегося? Совсем страх потеряла. Шумная посетительница оттолкнулась от стойки и со скоростью ветра рванула к входным дверям. Однако к тому моменту, как она выскочила из лавки, Джейн уже и след простыл. К счастью, на этом опостылевший мне спектакль наконец-то был окончен. После ухода Мэрилл в кондитерской стало намного спокойнее, но не надолго. Не успела я перевести дыхание и насладиться тишиной, как её взорвали удары молотка и громкий щебет дзивиц. Словно потревоженные воробьи, они вspархнули с насиженных мест и облепили стёкла. Прямо как вчера, когда прибыл Бейкер. Решив взглянуть, кому мой личный враг поручил заниматься вывеской, вышла на улицу и потеряла дар речи. Линар прибивал её собственна ручная. Теперь понятно, кто всполошил посетительнец и почему они так активно стрякотали. Из простого, казалось бы, дела начальник управления по контролю за магией устроил целое представление. С нефком золы, закатав рукава белой рубашки, он орудовал молотком. Мощные литые мышцы перекатывались под загорелой кожей, на которой не было видно ни одного дефекта. Неужели Бейкер не догадывался, какое впечатление производил на собравшихся? Иль он делал это намеренно, желая окончательно завладеть сердцами сдешних девиц и лишить их покоя. Взмахи руки были сильными и широкими, а удары чёткими, будто Бейкеру не впервые приходилось заниматься подобной работой. К концу которой на мужском лице не появилось ни единой капли испарины. И это лишний раз доказывало его силу и выносливость. Готово. Вас кликнул он, спускаясь с лестницы, и наши взгляды пересеклись. Бейкер подловил меня за разглядыванием его мускулистого тела, от которого я не сразу отвела глаза. Что со мной? Солнце в голову припекло. Мне не раз доводилось видеть обнажённых по пояс мужчин во время косьбы. Этот же был полностью одет. Тем не менее, ему удалось на какое-то время пленить мой взор и разум. Заставить меня забыть обо всех делах. Видимо, было в нём всё-таки что-то особенное, чего не доставало местным красавцам. Может, сказывались многочисленные тренировки на полигоне, или всему виной была аристократическая кровь. Никогда бы не подумала, что вы имеете представление с какой стороны следует подходить к молотку. Не удержалась от колкого замечания, желая скрыть смущение. Хотя мне казалось, что я его напрочь лишена. Если мне не изменяет память, накануне кто-то сказал, что знает меня лучше некуда. Припомнил мне Ленар вчерашнее выражение. Вот чего ему стоило промолчать. Громко фыркнув, развернулась и даже не удостоившись взглянуть на новую вывеску, вернулась в лавку, где царил бедлам. Местный цветник вновь взялся обсуждать красоту и достоинство Бейкера. Это было выше моих сил. Оставив торговую стойку на грейс, я скрылась от голдежа и непрекращающихся охов вздохов на кухне. Мне хотелось поскорее привести в порядок мысли. Саймон появился в лавке только после полудня. Его лицо, руки и даже грудь были в царапинах, но с губ не сходила улыбка. Брат чувствовал себя героем. Возможно, мне стоило похвалить его. Однако шестое чувство подсказывало, что он не спроста вступился за Найтли. У меня имелись весомые причины для волнения. Несмотря на внушительный рост и крепкое телосложение, Саймон не походил на персонажа из книг и даже не стремился к этому. Сегодня же бросился разнимать соседок. С чего вдруг? У него явно имелись корыстные цели, и главной являлась Эдит, младшая сестра Джейн, вокруг которой мой брат в последнее время вился ужом. Затянувшаяся увлечённость Саймона этой девушкой начинала меня пугать. Вопреки желанию поговорить с ним по душам, узнать, чего он ждёт от жизни и какой представляет её в дальнейшем, я решила отложить разговор до более удачного момента. Переучив ему заботу о пополнении запасов, соходница Мазарт там принялась ждать вечера. Дождаться вестей от Катрины казалось непросто. Этель, спаси, он гонится за мной! С диким воплем вбежала она в лавку незадолго до закрытия. На моей старой знакомой не было лица. Кто? взволнованно воскликнула Грейс. К сожалению, выпроводить из кондитерской кузину к тому часу мне не удалось. Хотя я много раз пыталась. Катрин бросила беглый взгляд через плечо на входную дверь. Оперлась одной рукой на стойку, другую прижала к животу и согнулась пополам. С ее лба пот лился градом. Она сипела, как самовар. «Успокойся и внятно расскажи, что случилось». С нажимом произнесла я, протягивая ей стакан с холодной водой. Катрин в несколько глотков осушила его содержимое. Шумно втянула в себя воздух и заговорила. Я сделала всё, как ты велела. Полила пирожное зельем за полчаса до того, как войти к Лэро Бейкеру в кабинет. Он съел выпечку, между прочим, даже не отпирался. Вскоре переменился в лице. Я подумала, что все, вот он мой заветный момент. А Лэр Бейкер встала за стола и с криком «Кикимора Болотная!» погнался за мной. «Он хотел меня убить! Я чудом выжила!» Заскулила Катрин на последних двух фразах. «Ошибаешься!» Скинула я руку, прерывая поток ее беспочвенных обвинений. «Пожелай Лэр Бейкер убить тебя, ты бы не стояла сейчас передо мной!» Там уже зелье лишило его на время магии, привычной силы и снаровки. А задача на добавила про себя. По крайней мере, должно было лишить. Однако что-то явно пошло не так. Но почему? Может у Бейкера есть защитный амулет от магических воздействий? И почему я это сразу не учла? Лучше бы ты сварила убийственную красоту, буркнула она над ухом и без того круглые щёки. "Вообще-то это оно и было", ответила ей про себя, но признаваться в этом, конечно, не собиралась. "Не печалься, Катрин, мы обязательно что-нибудь придумаем", попыталась я успокоить её, продолжая размышлять над тем, где допустила ошибку. "Может, он того?" внезапно спросила она, прерывая поток моих мыслей, и подалась корпусом вперёд. Чего того? Мой голос выдал недоумение. Ну, любитель мужской компании. Такие люди, как Ленар Бейкер, тщательно оберегают личную жизнь от посторонних глаз и ушей. Однако сомнений в том, что он как раз таки по женской части, у меня не было. Откуда они возникли у Катрин? Я могла сказать «возможно» и разрушить репутацию Бейкера раз и навсегда в этом городе, отчетливо понимая, что со временем слухи дойдут и до столицы. Однако поступить с ним подобным образом не могла. Даже после всего, что он сделал. «Тьфу на тебя! Все с ним в порядке! Я тебя предупреждала, что с первого раза ничего не получится. Лэр Бейкер превосходит меня в разы по силам». Поэтому понадобится время. Тебя кто-нибудь видел в управлении? Этот вопрос волновал меня сейчас куда более, чем все остальные. Катрин энергично замотала головой. Как ты и советовала, я специально дождалась, пока большая часть стражников покинет здание, и только потом поднялась к Лорру Бейкероу. Отлично. Свидетелей нет. Горе соблазнительница будет держать язык за зубами. Бейкер тоже не станет распространяться про изшедшем. Не расстраивайся. Всё у нас получится. Я сунула руку под прилавок и вытащила белую коробку с розовым бантиком. Держи, небольшой подарок от меня, чтобы поднять тебе настроение. Твои любимые конфеты. А теперь ступай, мне нужно подумать, что делать дальше. Ты солгала. С обидой и толикой злости бросила Грейс, едва за Катрин закрылась дверь. Но это полбеды. Лучше скажи, о чём ты думала, когда отдавала ей зелье? Хотела отомстить бейкеру? Это низкое деяль, даже если брать во внимание твою вторую сущность. Я тебя не узнаю. И на что позволю знать, ты надеялась? Неужели не понимаешь, что расплата не заставит себя ждать? Хоть я и не знакома с новым начальником управления настолько хорошо, как ты, уверена, он не из тех, кто прощает подобные выходки. Так что готовься, сестрица. Она сняла белый фартук, демонстративно бросила его на стойку, схватила свою холщовую сумку и спешно покинула лавку. Будто не желала видеть меня больше ни одной секунды. Ленар определенно запал кузине в душу. Как глубоко пока сложно было сказать. Возможно простое увлечение, не более. Но оно заставляло её закрывать на многие глаза и вступаться за предмет своего интереса. Знала бы ты, Грейс, всю правду, не говорила бы так, прошептала я еле слышно и направилась в кухню, чтобы навести там порядок и погасить печь.